Я был уверен, что подключение к этой большей части себя стало ключевым моментом, после которого все заработало. Да так хорошо заработало, что через шесть недель я выиграл более 130 раз. «И о какой сумме идет речь?» – прервал мне Дэнни. Я отпил соку и посмотрел на него. трудно было заметить долларовые значки в его глазах. Общая сумма составила чуть меньше двух тысяч долларов – «Главным образом потому, что ставки были невелики. Я не собирался выбрасывать на ветер последние оставшиеся у меня деньги. Также я решил, что лучше оставаться незамеченным. Раз уж метод работает, то спешить некуда. К тому же в тот момент деньги казались второстепенным фактором. Я чувствовал, что совершил считавшееся невозможным и буквально парил над землей от радости». «А как же насчет счастья?» – поинтересовалась Нина. На какое-то время вопрос счастья отошел на второй план. Ведь намного легче быть несчастным, если сидишь под пальмой на теплом песке и созерцаешь набегающие волны. Хоть я еще не сидел под пальмой, это становилось достижимым. Пожалуй, я даже был счастлив в то время. На занятия уходили многие часы, но мне это очень нравилось. Даже сейчас я трачу на подобной медитации несчетное количество времени, открывая, что еще можно сделать при помощи ума. Можно сказать, что я нашел свое призвание. И хоть все это мне нравится, и я чувствую себя счастливым, занимаясь этим, но не отсюда приходит мое счастье. И не в этом была причина моего несчастья. Но мы скоро подойдем к этому. Если уж впадать в депрессию, то лучше с комфортом, — заметил Дэнни. Что-то явно начало происходить. Внутри меня проклевывалось счастье, и это имело отношение к тому, как я пользовался своим умом. «Но в то время единственным, что я отметил, было обретение покоя». «Логично», — добавила Нина. «Чтобы создать счастье, внутренний покой необходим. Согласен. Кроме того, я был занят делом. Мне было интересно и не заботило ничто иное. А к тому же...» «Неважно», — перебил Дэнни. «Мне нужна точная инструкция». Я увидел в руке у Дэнни ручку, а на стойке перед ним открытый блокнот. Его глаза стали как блюдца. А губа дрожала еще сильнее, чем раньше. «Полагаю, будет лучше, если я сперва расскажу всю историю. Я тоже предпочту сначала дослушать до конца рассказ Клауса», поддержала меня Нина. «А я хочу получить инструкции сейчас». «Потом ты, скорее всего, забудешь», настаивал Дени. «Может, и забуду», рассмеялся я. «Но ты наверняка напомнишь». Нина пожала плечами и произнесла. «Решение за тобой». Ситуация была чересчур странной. Непонятно, играл Дэнни в игру или говорил серьезно. Ведь есть два типа игроков. Те, что играют на стороне вселенной, и те, что просто принимают участие в игре. Главное отличие в том, что первые находятся очень близко к диллеру Они знают в общих чертах направление развития игры и работают в этом направлении. Они знают, у кого какие карты. Остальные которым принадлежу и я, просто играют в игру. Я полагал, что Нина и Дэнни играли на стороне Вселенной, но, судя по этой ситуации, таким игроком была лишь Нина. Наверное, Дэнни просто играл в игру так же, как и я. Порой кажется, что Вселенная создает игру по ходу ее развития. Уже не один раз я сталкивался с необходимостью принять решение, включать ли в книгу эти инструкции и стоит ли вообще рассказывать об этом кому-либо. Похоже, я вновь оказался на этом перекрёстке. Странно, что Вселенная оставляет мне такое важное решение. Но оставляет ли? Я решил, что дам Дэнни инструкции, но сначала прочитай ему небольшую лекцию. По правде говоря, этим я страховал самого себя. Окей, Дэнни, я дам тебе инструкции, но знай, что эти знания можно использовать в различных целях. Если ты станешь их использовать в азартных играх, берешь на себя ответственность за все, что может произойти. Если ты и без этого собирался потратить на лотерейный билет пару долларов, тогда действительно можно постараться максимально повысить твои шансы. Но если ты собираешься истратить на эти цели деньги, отложенные для покупки продуктов, то скажу тебе сразу, что проиграешь, и я объясню почему. Я совсем согласен, никаких претензий. Дэнни был как ребенок, получивший новую игрушку. Я отпил апельсинового соку и подумал про себя, что точно слышал эти слова раньше. Мечты, мечты, сладкие мечты. Говорят, добиться можно всего, что способен вообразить. Но вспомнили я, проснувшись, сон, который вижу сейчас столь ясно.